Кто ж этого не знает? Это столько описано в мировой литературе, это столько показано в кино. Отворите мне темницу, солнечный день, ликующая толпа объятия родственников. Но проклято освобождение под безрадостным небом архипелага, и только еще хмурей станет небо над тобой на воле. Если арест — удар мороза по жидкости, то освобождение — Робкое оттаивание между двумя морозами. Между двумя арестами. Вот что такое было освобождение Все сорок до хрущевских лет. Между двумя островами Брошенный спасательный круг. Побарахтайся от зоны до зоны. От звонка до звонка. Вот что такое срок. От зоны до зоны. Вот что такое освобождение. Твой паспорт... Изгажен черной тушью 39-й паспортной статьи. По ней ни в одном городке не прописывают, ни на одну хорошую работу не принимают. В лагере зато пайку давали, а здесь нет. Круг порочный. На работу не принимают без прописки, а не прописывают без работы. А работы нет и хлебной карточки нет. Не знали бывшие зеки порядка, что МВД обязано их трудоустраивать. Да кто и знал, тот обратиться боялся. Не посадили бы. Находишься повали, наплачешься вдовали. В сталинские годы лучшим освобождением было выйти за ворота лагеря и тут же остаться. Этих на производстве уже знали и брали работать. И НКВДшники, встретясь на улице, смотрели, как на проверенного. Но не вполне так. В 1938 Прохоров Пустовер при освобождении оставался вольнонаемным инженером Бамлага. Начальник оперчасти Розенблит сказал ему, «Вы освобождены, но помните, что будете ходить по канату, малейший промах, и вы снова окажетесь в ЗК. Для этого даже и суда не потребуется». Таких, оставшихся при лагере благоразумных зеков, добровольно избравших тюрьму как разновидность свободы, и сейчас еще по всем глухоманиям в каких-нибудь Робских или на рымских районах сотни тысяч. А на Колыме особенного и выбора не было. Там ведь народ держали. Освобождаясь, Зек тут же подписывал добровольное обязательство работать вдальстрое и дальше. Разрешение выехать на материк было на Колыме еще труднее получить, чем освобождение. Пишет так, в лагере был один день Иван Денисоча, а на воле второй.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 У кого все зубы выпали за один год, Тот стариком стал сразу, Тот едва домой добрался ослаб, Сгорел и умер. А другие только с освобождения и воспряли, Только тут-то помолодели и расправились. Вдруг выясняется, Да ведь как же легко жить на воле? Все, что кажется вольняшкам неразрешимым, Мучительным, мы разрешаем, Единожды щелкнув языком. Ведь у нас...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 И многие ощутили переход на волю совсем иначе. Ура, свободен! Теперь один зарок больше не попадаться, теперь нагонять и нагонять упущенное. Кто нагоняет в должностях, кто в званиях, кто в заработках изберегательной книжки, кто в детях, кто? Кто нагоняет в еде, в мебели, в одежде. Опять приятнейшим занятием становится покупать. И как упрекнуть их?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 И счастливы. Тамара Приткова. «Сидела я двенадцать лет, Но с тех пор уже на воле одиннадцать, А никак не пойму, для чего жить И где справедливость». Конец цитаты. Какие разные борозды На наших душах от жизни. Одиннадцать лет ничего не забыть, И все забыть на другой день. Иван Добряк. «Все осталось позади».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 Вывез и храню свои лоскуты номера. Да только ли я, как святыню покажут тебе их, В одном доме и в другом. В наше время, если получишь письмо совсем без нытья, Настоящее, оптимистическое, То только от бывшего зэка. Ко всему на свете привыкшие, Ни от чего они не унывают. Горжусь я принадлежать к могучему этому племени. Мне были племенем,